Их всего миллион во всём мире настоящих злодеев, очень богатых и могущественных, от их решений всё зависит. Они служат в армиях 12 ведущих государств мира и в полиции тех же государств и ещё двух десятков стран. Из них лишь 10 миллионов обладают действительной силой, с которой приходится считаться.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 Абдул замолчал, разглядывая мандалу, сплетённую из вен на тыльной стороне его ладони. Затем, вернувшись к действительности, он посмотрел на меня с мягкой доброжелательной улыбкой. Вот так всё и происходит. Миллион злодеев, 10 миллионов тупиц и 100 миллионов трусов управляют миром, а нам, 6 миллиардам простых смертных, остаётся только делать, что нам прикажут. Unser Smialse и хлопнул себя по ляшке. Это был смех от души, какой ни за что не уемётся, пока его не поддержат, и я невольно поддержал его. А знаешь, что это значит, мой мальчик? Спросил он, когда смех отпустил его. Надеюсь, вы мне объясните. Это группа, представленная одним, 10U и 100 миллионами, определяет всю мировую политику. Маркс был прав.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 Как всегда бывало, когда я думал о Кадерпхае или находился в его обществе. Результатом сложения этих эмоций было раздражение, дававшее о себе знать в моих глазах и в моём голосе. Как вы думаете, долго нам ещё придётся ждать? спросил я, посмотрев на закрытые двери личных покоев Кадерпхая. У меня назначена встреча с немецкими туристами. Абдулла ставил без внимания мой вопрос и наклонился ко мне через разделявший нас маленький столик.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 Голос Гани вносил новую, неизвестную мне струю, в несущее меня мощное течение широкой реки этого города с его 15 миллионами жизней. В его каштановых шевелюре проглядывалась одинона, виски же были совершенно белыми. Усы, тоже скорее седые, нежели каштановые, нависали над красивой очерченными почти женскими губами. На шее мерцало золото тяжёлой цепи, и золотые искорки в глазах казались его отражением.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 Он мог бы научиться у нас ещё многому, если бы вы не велели ему вернуться домой, ответил я, не сумев сдержать лёгкого упрёка в голосе. Я усматривал жестокий произвол в том, как он сначала без всякого предупреждения посадил мне на шею мальчика, а затем так же неожиданно отобрал его. Тарик прошёл двухгодичный курс обучения в исламской школе, а теперь, с твоей помощью, усовершенствовал свои знания в английском.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 Выйдя из дома Абдель-Кадрхана, я отправился пешком в долгий обратный путь в трущобы, испытывая ощущение, что мир, в котором я живу, уменьшился в размерах. Он замкнулся вокруг меня, и я сам стал без мальчика как-то менее значительным, потерял свою ценность. В отеле недалеко от мечети Набилла я встретился с немецкими туристами, молодоженами, впервые приехавшими в Азию. Они хотели сэкономить, обменяв немецкие марки на черном рынке, а затем, купив гашиш, взять его с собой в поездку по стране. Это была достойная, счастливая пара, бесхитростная и великодушная. Их привлекало духовное богатство Индии. Я поменял им деньги за комиссионные и помог приобрести гашиш. Они были очень благодарны мне и хотели заплатить больше, чем мы договаривались. Я отказался взять лишние деньги, уговор как говорится дороже, но принял их приглашение покурить с ними. Я приготовил чулум, который для нас, жителей Бомбея, работающих на его улицах, был не слишком крепким, но они даже к такой дозе не привыкли и вскоре уснули. Закрыв за собой дверь их номера, я вышел на улицу, погруженную в полуденную дремоту. По Мохаммеда Лир Роуд я прошел до проспекта Махатмы Ганди и по нему до пересечения с Козовой. Я мог бы сесть на автобус или взять такси, которые во множестве сновали вокруг, но я предпочитал пройтись пешком. Я любил эту дорогу от Чёр-Базара мимо Кроферского рынка, вокзала Виктория, фонтана Флоры, Форта и площади Ригл-Сёркл к причалу Сасунна и центру мировой торговли на берегу бухты Бэк-Бэй в другом конце Калабы. Я ходил этим путём тысячи раз и неизменно видел что-то новое, захватывающее и вдохновляющее. Около кинотеатра Ригл я задержался, разглядывая афиши включённых в репертуар фильмов, и в этот миг услышал, что кто-то зовёт меня. Линбаба! Хей, Лин! Из-за кошка чёрно-жёлтого такси мне махал Прабакер. Подойдя, я поздоровался с ним и его кузеном Шанту, сидевшим за рулём. Мы едем домой. Прыгай в машину, мы довезём тебя. Спасибо, Праба, но я пройду пешком. Мне надо заглянуть кое-куда по дороге.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 Это был мой участок, на котором я зарабатывал на нелегальных сделках. Даже некоторые люди в этой толпе были мне знакомы. Я не мог допустить, чтобы это случилось в моем присутствии вторично, даже не попытавшись оказать помощь. Стараясь перекричать толпу, я подбежал к ней и стал оттаскивать людей от нигерийцы. «Братья! Братья, не бейте его! Не убивайте человека!» — кричал я на хинде. Толпа разбушевалась не на шутку. Мне удалось отбросить кое-кого в сторону. Руки у меня были сильные, и людям воле неволе приходилось считаться с этим. Но их уже обуяла жажда убийства, и они снова бросились в атаку. На меня обрушились их кулаки и цепкие пальцы. Однако в конце концов я всё-таки пробился к негерицу и загородил его своим телом. Прижавшись спиной к автомобилю, он сжал кулаки, отбиваясь от нападавших.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 Я сталкивался с этим на войне, где голос разума оказывался сильнее ненависти, побуждавшей к издевательствам над захваченным в плен врагом. Не исключено, что я столкнулся с этим и в тот день, когда мы с Негирисом сдерживали натиск толпы. Возможно, сама необычность ситуации, белый человек, гора умоляет на хинди пощадить двух негров, удержала людей от убийства. Неожиданно автомобиль, к которому мы были прижаты, подал признаки жизни.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 Ответил я, пожимая его руку, и только сейчас заметил, сколько на ней золота. Все пальцы были унизаны кольцами, на некоторых сверкали бело-голубым светом бриллианты, на запястье болтались золотые часы Rolex, тоже инкрустированные бриллиантами. А это Рахим кивнул мой сосед на водителя. Тот оглянулся на меня с широкой хмылкой, закатил глаза, благодаря бога за спасение и вернулся к своим обязанностям. Вы спасли мне жизнь, нам обоим.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 Хасан Абиква. Я живу в африканском гетто в Антхерии. Там все меня знают. Я готов сделать для вас всё, если понадобится. Я хочу отдать свой долг Линфорту. Вот номер моего телефона. Звоните в любое время дня или ночи. Я взял карточку, на которой было только его имя и номер телефона, и пожал его руку. Кивнув Рахиму, я вылез из автомобиля.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 Когда я проходил мимо чайной кумары, мне навстречу выскочил пробакер. Он был одет в жёлтую шёлковую рубашку, чёрные брюки и чёрные с красным лакированные туфли на платформе с высоким каблуком. На шее был повязан алый шёлковый платок. Глин! Он устремился ко мне, пошатываясь на неровном грунте на своих платформах. Доковыляв, он ухватился за меня отчасти в виде дружеского приветствия, отчасти для того, чтобы не упасть.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 представил его пробакер, радостно ухмыляясь. Спасибо, что познакомил, прабу. Дидя поднялся, и мы обменялись рукопожатием. Да, это действительно сюрприз и очень приятный. Мне тоже приятно видеть тебя, дрожищ. Дидя улыбнулся, мужественно борясь с гнетущей жарой. Хотя, должен признаться, было бы ещё приятнее, если бы вид у тебя был не такой потасканный, как выразилось бы летисе. А, не обращай внимания. Так, маленькое недоразумение. Подожди минуту, я только умоюсь. Я снял разорванную окровавленную рубашку и налил ведро воды из глиняного кувшина. Стоя на специальной каменной площадке возле хижины, я умылся до пояса. Мимо меня прошло несколько соседей, одобрительно улыбаясь. Искусство умывания заключалось в том, чтобы не истратить ни одной лишней капли воды и не развести грязь. Я владел этим искусством, как и сотни других вещей, благодаря которым я приобщился к жизни обитателей трущоб.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 Дидиус усмехнулся, встряхнул чёрными кудрями и поднял руки ладонями кверху. Ах, я очень устал, это верно. Вздохнул он с притворной, но очень правдоподобной жалостью к себе. Это же представить себе не можешь, какие фантастические усилия требуются для того, чтобы совратить простого индийского человека. И чем он проще, тем труднее задача. Ты просто из сил выбиваешь, пытаясь обучить мошенничеству людей, у которых нет абсолютно никаких задатков для этого. Боюсь, научив их, ты сам себя накажешь. Ну, до этого ещё далеко. А ты, друг мой, хм, выглядишь замечательно. Правда, немножко не хватает, как бы это сказать, плоско, какой придаётся человеку знанием света. И я пришёл, чтобы заполнить этот пробел. Я сообщу тебе все последние новости.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 Наступление Векрама на Летицию развивается с удивительной предсказуемостью Если сначала она не выносила его ну, По-моему, не выносила слишком сильное выражение и не соответствует действительности Да, пожалуй, ты прав Кого наша милая английская роза действительно не выносит, так это меня Уже это можно сказать со всей определенностью А к Векраму она не испытывала столь горячих чувств Наверное, можно сказать, что он ее раздражал Да, это будет точнее. Эбием. Если сначала он раздражал её, то постепенно его преданность и настойчивые романтические ухаживания заставили её относиться к нему с неким дружеским отвращением. Пожалуй, это и иначе не назвёшь. Мы опять засмеялись, а про бакер стал шлёпать себя по ляшкам и ухать столь громкогласно, что окружающие уставились на него в полном изумлении.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 Последним подвигом Викрама было украшение лошади, взятой на прокат на пляже Чюпатти, и исполнение верхом на ней серенада под окном летицы на марин-драйв. Это принесло ему успех Ой Нан. Но... Когда Викрам дошёл до самой трогательной части серенады, лошадь от избытка чувств оставила на тротуаре солидную порцию мха, что вызвало большое неудовольствие всех соседей летицы, которые они выразили, забросав Викрама гнилыми обедками. как было отмечено, наиболее весомыми и точно нацеленными были снаряды, пущены самой Летицей. Салямур. Именно. Гнилье и мэх, саламу. Боюсь, если так дело пойдет и дальше, мне придется вмешаться. Викрам глупеет от любви. А уж кого Лети действительно терпеть не может, так это глупцов. А вот у Маурицева дела идут гораздо успешнее. Он прекручивает какие-то сделки вместе с Моденой и как горится при деньгах. Маурицио становится известным дельцом в Колабе. Я сделал каменное лицо, но в голове у меня заворочились ревнивые мысли о красавчике Маурицио, о пиенионном успехом. Опять пошёл дождь, и в окно было видно, как люди спасаются от него и перепрыгивают через лужи, задрав штаны и сари. Недалее как вчера, сказал Дидье, осторожно переливая чай из чашки на блюдце, как делали все в трущобах. Мадена прибыл в Леопольд в собственной машине с шофёром, а Мориц ещё голял ролексом за 10.000 долларов. Однако он замолчал, отпивая чай с блюдечка. Что однако, однако в их делах слишком много риска. Мориц часто ведёт себя в делах непорядочно. Если он наступит на мозоль людям, которых лучше не трогать, это может плохо кончиться. А ты сам сменил я тему разговора, боясь выдать своё злорадство по поводу угрозы, нависшей над Маурицио. Ты разве не заигрываешь с опасностью? Я слышал твой новый знакомый суще марионеткой. Или ты говорит также, что у него взрывной характер и вывести его из себя ничего не стоит? Да нет. Он не опасен.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 «Пишут теперь для газеты большие тематические статьи, а дото говорят недалеко и до поста редактора отдела. На это место было много кандидатов, но победила ковида, и она на седьмом небе». «Мне нравится ковида». «А знаешь...» Протянул Дидье, глядя на тлеющий кончик своей бидии, и посмотрел на меня, искренне удивляясь собственным словам. «Мне тоже». Мы снова рассмеялись, и я намеренно толкнул пробакера в бок Порвать и наблюдала за нами краем глаза Послушай, тебе что-нибудь говорит это имя? Я вытащил из кармана рубашки белую с золотом визитную карточку И протянул ее Дидье На мыслях о Сане о бикве меня натолкнуло упоминание нового роликса Маурицио Ну еще бы Этот Барсалина известен очень широко Его называют похитителем трупов Полезное знакомство, заметил я, криво усмехнувшись. Пробакер опять зашёлся со смехом, но на этот раз я положил руку ему на плечо, чтобы успокоить его. Говорят, когда Хасан Абик во похищает чьё-нибудь село, его даже сам чёрт не сыщет. Никто больше никогда его не видит. Джама, а ты откуда его знаешь? И откуда карточка? Ну, я тут случайно повстречался с ним. Ответил я, пряча карточку в карман. Будь осторожен, дрожище. Бросил Дидье, явно задетый тем, что я не захотел посвятить его в детали моего знакомства с Хасаном. В своём гетто этот абиква настоящий король, чёрный король. А ты ведь знаешь старую поговорку: если король враг это плохо, если друг ещё хуже. А уж если родственник пиши пропал.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 хорошего человека такая работа измочала бы и повергла бы в уныние. Но, значит, так и есть идеи. Карло говорила, что когда ты видишь что-то плохое в людях, то обычно бываешь прав. Ты мне льстишь, дорогуша. Так и разгорится недолго. Неожиданно прямо за стенкой чайной загрохотали барабаны. За ними взгливо вступили флейты и трубы. Музыка, как и музыканты, были мне хорошо знакомы. Это была одна из бравурных популярных мелодий, регулярно исполнявшихся нашим оркестром во время праздников и торжеств. Мы все вышли на открытую террасу чайной, прабакер забрался на скамейку, чтобы смотреть поверх голов столпившихся людей. «Что это за парад?» – спросил Дидье, кивнув на толпу, шествовавшую мимо чайной. «Это что это?»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 Он поймал доверчивое существо и распял его головой вниз на кресте, изготовленном им из сломанной линейки. Рассказывая мне, как сопротивлялся мышонок, когда он привязывал его за шею ниткой, заключенный смеялся. Его удивило, как трудно оказалось загнать канцелярские кнопки в дергающиеся лапки. После этого случая меня долго мучил по ночам вопрос, бывают ли когда-либо оправданными наши поступки.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 Какие несчастья и душевные травмы ожидают Тарика только потому, что я подружился с ним и научил его кое-чему. Джозеф избил свою жену! Объяснил про Бакер, когда пара приблизилась к нам. А теперь, видите, какой праздник! Если они устраивают такие парады всякий раз, когда мужик сбивает жену, то представляю, какое будет гуляние, если кого-нибудь убьют. Он зверски избил её, когда был пьян, проорал я ему в ухо, стараясь перекричать шум и гам. Из-за этого был сурово наказан не только её родственниками, но и всеми жителями трущот. Я тоже самостоятельно побил его очень хорошо палкой, похвастался трабакер в радостном возбуждении. Но в последние месяцы он не пил, усердно работал и сделал много полезного для всего посёлка.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 Ну что ж, людям случалось праздновать вещи похожие. Резюмировал Дидье, слегка извиваясь всем телом в такпарабаном и флейтом заклинатель измей. Да, чуть не забыл. Относительно этого Хасана Абид, существует одна примета, о которой ты должен знать. Я не верю в приметы, прокричал я под завывание дудок и барабанный бой. Не слушай меня! Все люди суеверные верят в приметы. Это фраза Карлы. Он нахмурился, сжав губы и напрягая память. Да? Да-да, это ее слова. Удивительно. Я был уверен, что это мое. А ты точно знаешь? Да, я слышал это от нее. Ну ладно, как бы там ни было, примета заключается в том, что человек, который при знакомстве с Хасаном называет свое имя, впоследствии непременно становится его клиентом. Либо живым, либо мертвым.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 Джозеф заметно похудел, стал стройнее, здоровее на вид и привлекательнее. На нем была голубая рубашка и новые брюки. Муж и жена шагали, прижавшись друг к другу и взявшись за руки. За ними шли их родственники, растянув голубую шаль, в которую окружающие бросали монетки и записки с пожеланием. Прабакер не мог усидеть на месте. Соскочив со скамьи, он присоединился к людям, дергавшимся и корчившимся в танце.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 Девушки горстями бросали в толпу лепестки хризантем, которые взлетали вверх сверкающими белыми гроздями и осыпали всех нас. Проходя мимо чайной, Джозеф посмотрел мне прямо в лицо. Глаза его горели под нахмуренными бровями, но на губах играла счастливая улыбка. Он дважды кивнул мне и отвёл взгляд.